если огромный вред, приносимый отсутствием общего плана и разрозненностью действий белых армий во всероссийском масштабе север, восток, юг и запад, не всеми сознавался достаточно отчетливо, то на общем по существу Донокавказском театре эти тягчайшие нарушения основ военного искусства сказывались ясно, И разительно, на каждом шагу, вопрос этот раздирал юг, отражаясь крайне неблагоприятно на ведении военных операций, вовлекая в борьбу вокруг него общественность, печать, офицерство, политические организации, даже правительство, согласие. Генерал Краснов суживает теперь весь этот вопрос больного прошлого до размеров Екатеринодарской интриги и борьбы Краснова с Деникиным, которого он не хотел признать, отрицательно относясь к его личным качествам как государственного деятеля и стратега. Наши взаимные характеристики могут быть несколько пристрастными, но ясно одно. Личная незаинтересованность и государственные побуждения донского атамана – В этом вопросе теряют значительно свою цену, если принять во внимание, что одним из наиболее желательных вождей для объединенного командования он называл генерала Иванова, на котором, по его же красного словам, отозвались пережитые потрясения и немолодые уже годы, и несколько расстроили его умственные способности. Отбросим личности. За ними стояло явление несравненно более крупного масштаба. Вопрос шел о признании военного центра в борьбе юга Дон или Добровольческая армия. В глазах огромного большинства русской общественности Первый представлялся началом областным, вторая – общегосударственным. В глазах правительства и командования, держав согласие, Дон был недавним союзником немцев, пусть даже невольным, а добровольческая армия сохранила верность согласию до конца. Эти две предпосылки имели решающее значение в спорном вопросе. Были, очевидно, объективные причины, не только интриги Екатеринодара, которые задолго до образования мощной организации вооруженных сил Юга привлекали в орбиту добровольческой армии спутников из самых отдаленных краев разваленной России. Мы видели стремление к объединению с нами Волжской армии чечика и даже армии учредительного собрания. К нам тянулись Псковская армия, Балтийские отряды и Терек. Крым просил о присылке добровольческих войск. Подложный приказ от имени главнокомандующего добровольческой армии о подчинении ему украинских войск достаточно выяснил отношение к нам русской общественности и офицерства Украины. Уральское войско сообщало, что ожидает с большим нетерпением подхода к Волге добровольческой армии, имея желание в общих интересах объединиться с нами. Оренбургский атаман Дутов писал мне, «Наше войско сепаратистских стремлений не имеет и борется за всю Россию. На вашу армию мы возлагаем большие надежды». И полагаем, что только вы и решите окончательно судьбу России. Ваша армия находится на юге и имеет все под рукой. В ваших руках уголь, железо, нефть, лучшие пути сообщения, сравнительно короткое расстояние до Москвы. Кроме того, вы имеете возможность, владея Черным морем, получить всевозможные пополнения и припасы.